Глава 11. Гибкость к переменам. Четыре шага к принятию нового без стресса. Многие процессы проще всего объяснить с точки зрения эволюции. Стабильность действительно означает безопасность, а любые изменения всегда таят потенциальный риск. Мозг, особенно миндалина, воспринимает непредсказуемость как угрозу, Ученые предлагали участникам эксперимента делать выбор в условиях неопределенности. Те, у кого был высокий уровень тревожности, чаще предпочитали менее выгодный, зато более предсказуемый вариант. Это свидетельствует о том, что даже неэффективная стабильность для человека предпочтительнее любых трансформаций. Изменение равно потеря. Каждое преобразование представляет собой утрату, поэтому даже позитивные перемены, переезд, новая работа вызывают грусть и внутреннее сопротивление. Мы теряем пусть несовершенное, зато привычное. Переживание изменений часто похоже на проживание горевания со всеми этапами, описанными Элизабет Кюблер-Росс, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Человек сначала отрицает необходимость перемен, затем раздражается или грустит, пытается договориться с реальностью, впадает в апатию и только потом может принять новую реальность. Фантомные боли утраты привычного мира. Переезд в другой город может быть расценен как вдохновляющее приключение, однако он непременно влечет утрату привычных тесных связей со старыми приятелями, потерю любимого маршрута для прогулки и чувства «я знаю, где я». Это вызывает фантомную боль утраты привычного мира. Так же как ампутированная конечность может продолжать болеть, так и ушедшие элементы прошлого дают эмоциональные отголоски. Тело и психика станут скучать по запахам, звукам, по привычному шуму за окном. Сопротивление изменениям не означает слабости. Это естественный защитный механизм. Потерю необходимо оплакать. Эмоциональная зрелость заключается не в бесчувственности, а в умении признавать значимость утрат. Именно это создает пространство для настоящего принятия, возможности попрощаться и поблагодарить за все, что было. Ритуалы прощания помогают психологически обработать потерю. В разных ситуациях это может быть письмо прошлой работе, сбор перед переездом капсулы времени, разговор с собой об уходящем. Подобные действия не смешны и не наивны. Они помогают завершить цикл, отдать эмоциональные долги, освободить место для нового. Старые травмы активизируются при любой утрате. Изменения напоминает телу о других потерях, о расставаниях, болезнях, утраченной безопасности. В периоды перемен пробуждаются неочевидные чувства, тревожность, тоска, одиночество. Это не говорит о неверном выборе, скорее о приглашении к внутренней работе, к избавлению через новое движение от старых историй. Прошлое, не исчезает бесследно. Одна из самых глубоких истин, связанных с изменениями и утратами, звучит так. Мы не теряем, мы трансформируемся. Старое уходит, но не оставляет следов в виде опыта, памяти, новых границ и силы. Адаптация как основа к устойчивости. У личности есть способность перестраивать поведение, установки, внутренние стратегии в ответ на изменения внешней среды. Психолог Джордж Бананно назвал гибкость реагирования ключевым компонентом устойчивости. После стрессов способные адаптироваться люди быстрее приходят в эмоциональное равновесие. Умение справляться с трудностями называется резилиентностью. Понятие включает в себя еще и умение извлекать силу и опыт даже из негативных событий. Основные маркеры внутренней стойкости – умение находить смысл и не расстраиваться даже по поводу совсем пустого события. Почему важно уметь адаптироваться? Мир меняется быстро. Те, кто за ним не успевают, рискуют оказаться в психологической и профессиональной изоляции. Умение адаптироваться включает в себя возможность снизить стресс, скорейшее принятие ситуации, конструктивное поведение, сохранение внутреннего ресурса. Принятие не равно смирение. Под принятием понимают осознание реальности такой, какая она есть, без внутренней борьбы с уже случившимся. Как говорил Махаси Саяду, страдание возникает не из-за боли или неприятных ощущений, а из-за нашего сопротивления им. Терапия принятия и ответственности, ACT. Эту одну из наиболее эффективных методик современности разработал в 1980-х годах Стивен Хейс. ACT активно изучается и применяется для лечения множества психологических проблем, помогая принимать неприятные эмоции, прекращать сопротивление неизбежному и даже в условиях стресса действовать в соответствии со своими ценностями. Моя недавняя клиентка с диагнозом рассеянный склероз паниковала и злилась при каждом ухудшении симптомов. В ходе терапии она научилась признавать свои чувства, но не позволять им управлять поведением. Это помогло женщине снизить тревожность, быть более активной и улучшить качество жизни. Почему нужно принимать даже плохие события? Контроль и иллюзия влияния. Психологи выделяют два типа контроля. Внутренний, влияние на свое поведение и принятие решений, и внешний, то, на что сложно или невозможно воздействовать, других людей, погоду, смерть. Стремление контролировать внешний мир приводит к тревоге и разочарованию. Принятие позволяет направить энергию на то, что действительно нам подвластно, наши отношения, поведение, выбор. Посттравматический рост Иногда глубинная трансформация происходит именно через страдания. Посттравматический рост, в отличие от посттравматического стрессового расстройства ПТСР, описывает позитивные психологические изменения, произошедшие благодаря страданию и переоценке ценностей. Термин посттравматический рост ввели в 1996 году психологи Ричард Тедеский и Лоуренс Калхун. По их данным, более 60% людей, переживших серьезные кризисы, в последующие годы отметили рост личной зрелости, понимание смысла жизни и качества отношений. Основные направления посттравматического роста. Углубление взаимоотношений с другими людьми, повышение чуткости, открытости, способности к искренней близости, лучшее понимание ценности поддержки, эмпатии и настоящей связи переоценка жизненных приоритетов и ценностей, понимание, что раньше энергия тратилась на пустое, начало более осознанной жизни, следование своему внутреннему смыслу, повышение личной силы, если я справился с этим, то справлюсь с чем угодно, укрепление самооценки и доверия к себе, расширение духовности или философского взгляда на жизнь, Страдание становятся путем к поиску глубинного смысла, Решению вопросов о жизни, смерти, предназначении. Ощущение новых возможностей. Изменить профессию, переехать, построить иные отношения с собой и миром. Посттравматический рост не противоположность боли, а процесс, происходящий через нее. Это не позитивное мышление и не вытеснение страданий, наоборот. Переживающие посттравматический рост глубоко проживают свои эмоции, так как прошли через отчаяние, слом и растерянность. Точкой поворота становится столкновение с внутренней реальностью. Травма ломает старые схемы восприятия, и при наличии внутренних и внешних ресурсов на этом месте может вырасти новая система координат. Травма остается частью истории человека, и воспоминания о ней причиняют боль. Однако рядом возникает внутренняя глубина, зрелость и благодарность за уроки. Как с пониманием и принятием относиться к негативным событиям? Эмоциональный интеллект предлагает вместо «все плохо» называть конкретную эмоцию. «Я сейчас чувствую тревогу, потому что ситуация изменилась, и я не знаю, что будет дальше». Это снижает интенсивность переживания и включает рациональное мышление. Техника когнитивного переосмысления чтобы справиться с неожиданными событиями и не поддаться эмоциям, достаточно бывает просто переформулировать. Меня уволили. У меня есть шанс переоценить, чем я хочу заниматься. Меня бросили. Эта связь завершилась, и у меня появился шанс построить новые отношения. Ричард Лазарус и Сьюзан Фолкман доказали, что переоценка снижает уровень стресса, повышает чувство контроля, и способствует лучшему восстановлению после кризисов. Инструменты принятия изменений. Дыхательные практики. Дыхание – это успокоение. Оно помогает замедлить реактивность, активировать парасимпатическую систему и вернуть контроль над телом. Радикальное принятие можно описать несколькими фразами «Это так, потому что это так», «Это произошло и так должно быть», Сейчас я выбираю, как реагировать. Метод позволяет прекратить внутреннюю борьбу и направить внимание на действие, а не на переживание. Метод «Три круга». Нарисуйте на листе три круга, один в другом, как матрешка. Внутренний круг – что я могу контролировать. Средний круг – на что я могу повлиять. Внешний круг – что мне не подвластно. Сосредоточьтесь на первом и втором кругах это даст чувство ясности и снизит тревожность. Изменения не враги, они просто жизнь. Все важнейшие для нее качества, гибкость, осознанность, благодарность, устойчивость, формируются не в тишине и комфорте, а в столкновении с реальностью.